Глава третья. Мелхимские болота. Настоятельница Эвлалия с восторгом рассматривала псалтырь, преподнесенный герцогом Глостером в дар монастырю. Книга была переплетена в малиновый бархат, с серебряными застежками и таким же крестом в центре, в который был вделан драгоценный дымчатый топаз размером с голубиное яйцо. Ричард иронично наблюдал, как на обезображенном лице настоятельницы благочестивое выражение сменяется алчным блеском в глазах. — Все они таковы, эти святоши, — думал он, — годами носят волосиницу, принуждают монахинь к смирению и покорности, а сами готовы бежать хоть к сарацинам за первыми же тридцатью срепренниками, которые им посулят. «Итак, матушка, я вижу, вам пришлось по душе это скромное подношение». «Увы, Сент-Мартин монастыриум Сине Либрис, монастырь без книг, что весьма прискорбно, тем паче, что едва ли не главный из заветов святого Бенедикта — учение». Мать Эвлалия отвела взгляд. Она знала, чего ждет герцог в ответ на свое подношение — настоятельница была посвящена в то кем на самом деле является анна майскраев и глостер поручил ей изучить свою подопечную сообщая обо всем безутайке ией милость знала она и то что эта дивная книга на деле те же иудину сребреники за которые ей предстоит предать доверившуюся ей душу молодой женщины я слушаю вас матушка ставший привычным вопрос но мать Эвлалия, как обычно, заупрямилась. «Вы принуждаете меня совершить неслыханный грех, милорд!» Ее гнусавый голос казался Ричарду вульгарным, а сама старая монахиня — отвратительной. Но он должен был знать, какой сейчас стала Анна, доверявшая преподобной Эвлалии. Впрочем, порой ему начинало казаться, что он и сам достаточно изучил душу кузины. Она не была доверчивой, зато была склонна к состраданию, и это можно было использовать. Она была упряма, но становилась совершенно беспомощной, встретившись с обычной человеческой добротой. Анна была умна, и, убеждая ее, Глостер частенько обращался к доводам логики, но она оставалась женщиной, и поэтому герцог всегда подкреплял свои речи пылкими уверениями, заставляя Анну сердцем уступить там, где она сумела бы возразить ему рассудком. Ричард приручал ее, как дикого зверя, без спешки, шаг за шагом. Он был доброжелателен, мягок и настойчив. Он помнил, что некогда ее не испугали ни его угрозы, ни преследования, она никак не реагировала на его любовные речи, но всегда шла навстречу простой дружеской просьбе. Ее легко мог бы обмануть каждый. Она уверена, что именно я отомстил за ее сына и мужа, разбив под Нейуортом шотландцев, сберег от взятия замок и тем сохранил ей дочь. Одно и то же располагает ее ко мне. Есть еще малышка Кэтрин Майскрейв, и это веский аргумент, так как девочка привязалась ко мне. Она может стать и той цепью, которой я прикую к себе своенравную Анну Невель. «Что вы сказали, матушка?» Настоятельница смиренно перебирала четки. «Видите ли, сын мой, пастбище на склонах Халтонского холма некогда относились к нашему приходу, но святые братья из соседнего аббатства отыскали какую-то грамоту, подтверждающую их права на эти угодья. Я всегда готова покориться воле Господа, но нельзя ли было бы похлопотать?» Ричард расхохотался. «О, преподобная мать! Вы умеете торговаться не хуже барышников из сити, несмотря на ваш сан и, казалось бы, полное пренебрежение земными благами!» «Милорд! истина так, матушка! Ну, простите, если я выказал непочтительность! Халтонские пастбища, вы говорите! Помилуй бог, можете считать их своими!» если, конечно, поможете мне и дадите леди Орвик понять, что брак со мной может оказаться для нее истинным благом». Настоятельница бросила на Ричарда быстрый взгляд и снова принялась теребить четки. «Я давно разгадала ваше намерение, сын мой, но вы стали преданным другом Сент-Мартинской обители, чтобы я осмелилась произнести «нет». И если только в моих скромных силах помочь вам, я это сделаю». Она вздохнула и перекрестилась. Ричард откинулся в кресле, вытянувшись всем телом. Ноги герцога были сильные, мускулистые, лишь одна немного короче другой. А теперь, преподобная мать, я желал бы доподлинно узнать, что сейчас волнует нашу подопечную. Раздвоенная губа настоятельницы жалко дрогнула, словно она пыталась что-то сказать. Щеки ее внезапно покрылись румянцем. «Милорд, видите ли, сын мой, если вы хотите осуществить задуманное, постарайтесь сделать это поскорее, пока стоят такие ясные теплые дни». Она замялась. Ричард раздраженно спросил. «Как вас понимать, матушка?» «Видите ли, леди Анна жила в миру, то есть она обреталась в монастыре лишь у сусфакти. Временно. Этна-Туралитер и по природе своей...» «Ах, милорд, есть вещи, о которых мне трудно говорить с мужчиной». Мать Влалия под взглядом герцога чувствовала себя, словно святой Лаврентий на раскаленных угольях. Однако он вдруг понял ее, и, странное дело, тоже покраснел. Как он раньше не догадался, глупейшее положение обсуждать подобные вещи с богомольной старой девой когда Ричард, прихрамывая, спустился по ступеням в монастырский дворик, там по-прежнему было тихо. Лишь Джон Дайтон с самым угрюмным видом сидел на камнях под сводом галереи. Он неторопливо поднялся, когда герцог приблизился к нему. В своей грубой, окованной металлом куртки со спутанными пегими от проседи волосами он казался этаким неуклюжим деревенским увольнем, рейтаром-наемником, от которого разило потом и оружейной смазкой, и даже подстриженная аккуратным квадратом короткая борода никак не облагораживала его внешность. Особенно это бросалось в глаза, когда он встал рядом с роскошно одетым, благоухающим духами герцогом. Дайтон сумрачно оглядел Глостера. На Ричарде был великолепный, не спадающий до шпор на сапогах, упелянт, казавшийся на расстоянии бархатным, но на самом деле из светло-рыжей кожи, тонкой и шелестящей, и так искусно прошитой золотой нитью, что она словно переливалась солнечным блеском. Широкие отвороты рукавов были подбиты черно-серебристым бархатом. Из такого же бархата были ножны, длинного не менее футокинжала, свисавшего с дорогого пояса, набранного из золоченых медальонов, а также небольшой берет с жесткой тульей, почти сливавшийся с иссине-черными волосами герцога. «Вы смотрите словно жених, мой лорд. Из всех людей Ричарда лишь дает оно дозволялась такая фамильярность». Глостер рассмеялся. — А я и есть жених. Мой славный Джон, недолго тебе осталось гнить в этой глуши. Под мышкой у Дайтона был дорогой чеканный ларец, и он неуклюже подал его Ричарду, когда тот властно протянул руку. — Вы все-таки решили связаться с дочкой Уорвика, милорд? Ричард глядел через голову Дайтона, наворкующих на черепичном навирше монастырской стены голубей. Он был совершенно спокоен и уверен в себе. И я решил это давным-давно, еще до того, как сделал ее самой богатой невестой в Англии. Вот уж этого она не оценит, клянусь о бедне. Я давно догадался, что в леди орвик сидит бес, еще когда, загоняя коней, носился за ней по всему королевству. По-моему, взять ее в жены — все равно, что вместо кошки держать в спальне охотничьего леопарда. Никогда не знаешь, чего такой твари ждать. Зачем вам эта морока? Ричард снова засмеялся. — Когда леопард хорошо приручен, от него в охоте большой толк. Дайтон словно не слышал, думая о своем. Потом негромко проговорил. — Вы ведь сами сказали, что ее наследство не сыграло такой уж важной роли в том, чтобы разделаться с Джорджем. — Пожалуй, так, Джон. По дороге сюда я и сам об этом думал. Однако жребий брошен. Вся Англия знает, что она моя невеста. И я не хочу стать посмешищем в глазах знати, если после того, как в качестве жениха Анны Невель я отстаивал ее интересы в Вестминстер-Холле, она не пойдет со мной под венец. К тому же Всевышний сказал «Плодитесь и размножайтесь, и рано или поздно мне придется жениться, хотя бы ради продолжения рода». Так уж пусть герцогиня Глостер станет самая богатая леди королевства. Джон задумчиво почесал затылки. «Если речь идет только о вашей чести, стоит Анне Невель скончаться, и вы сможете избежать скандала и лишиться огромных владений и замков на севере королевства, которые я уже считаю своими? Любопытно. За что ты так возненавидела ее, Джон?» Дайтон слегка повел плечом. «Бог его знает. Иногда она так поглядывает на меня, словно ей все ведомо о том, что случилось в Нейворте». Ричард хмыкнул. «Клянусь, Райм и Адам, Джон, если бы ей была известна хоть малая Талийка, она не ограничилась бы одними холодными взглядами. Она дочь своего отца, а Уорвик умел мстить». «Вот я и говорю, Ваше Высочество, зря вы хотите сделать ее своей супругой». «Довольно, Джон, я уж все решил. И разве тебе не хочется поскорее покинуть Литон-Тейл?» Чтобы вернуться в служение к Джеймсу тирелу — Нет, сэр, увольте. Здесь я начальник отряда, а не чей-то конюшей. — Ты служишь мне одному, Джон. Сэр Джеймс Тирелл в Лондоне, и ты, хоть и считаешься его человеком, всегда состоишь при моей особе. Иначе твое неожиданное возвышение может вызвать подозрение у будущей герцогини Глостер. Он умолк, увидев вереницу направлявшихся к церкви монахинь в черных одеждах и развивающихся покрывалах. Ричард учтиво поклонился им и кивком велел Дайтону следовать за собой. «Сейчас мы попросим настоятельницу пригласить для беседы леди Анну. Ее нет в монастыре. Бродит, как обычно, у ручья, будто привидение». Спустя несколько минут Ричард, опираясь на трость и удерживая ларец, осторожно спустился по склону к ручью. Он испытывал возбуждение, сходное с хмелем от легкого светлого вина. За глыбами осыпи он увидел Анну, сидящую в воды. Она не заметила его приближения, погруженные в свои мысли. Ричард не стал ее окликать. Что ж, он сумел добиться ее расположения и доверия. Теперь же, когда в его ларце лежит документ, делающий Анну богатой и могущественной, он вправе рассчитывать на благодарность. Пусть знает, что всем этим она обязана только ему». «После этого ей будет куда труднее сказать «нет».» Анна встала, когда он был уже совсем рядом. Замерев, Ричард смотрел, как она закинула руки, сцепив пальцы, как сладко потянулась всем телом. Анна не догадывалась, что за ней наблюдают, и в ее движениях было столько томительной медлительности — Руки касались тела так сдержанно страстно, что у Ричарда перехватило дыхание, и мгновенно пересохли губы. Наконец, она оглянулась. Он увидел ее миндалевидные зеленые глаза, полыхнувшие румянцем щеки. Неожиданно для себя Ричард отвел взгляд. — Черт! Похоже, что он, словно мальчишка, украдкой подглядывал за ней. Это было невыносимо унизительно. Он волен сделать с этой женщиной все, что захочет, а вынужден довольствоваться взглядами из-под тяжка. Анна опомнилась первой. Она улыбнулась, поначалу смущенно, потом, беря себя в руки, все более приветливо. «Рада вновь вас видеть, кузен Дик. Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков!» — заученно ответил Ричард и, сделав еще несколько шагов, подал ей руку, помогая подняться по склону. Когда его сильная, огрубевшая, отмечая поводьев рука, сжала ее тонкие пальцы, он обрел прежнюю уверенность. Анна в его власти, а то смущение, что он испытал, было просто минутной слабостью. «Как обстоят наши дела, милорд?» — спросила Анна. Она пребывала в добром расположении духа, и Ричард тут же поспешил сказать — «Лучше и быть не может. С божьей помощью мы выиграли, кузина. Вы слышите? Это победа!» Ричард даже вскинул руку, взмахнув тростью. Заразившись его воодушевлением, Анна засмеялась, и в глазах ее появилось любопытство. Герцог открыл крышку ларца и протянул ей тугой свиток, с которого на шелковых шнурах свисало несколько печатей. «Взгляните, миледи!» Он отошел в сторону, ловко сбив тростью головку какого-то цветка. Руки Анны слегка дрожали, пока она читала, и Ричард понимал ее волнение. Перечень титулов, замков, имений был весьма внушителен. Когда же Анна подняла глаза, они были подернуты влагой. «О, милорд, благодарю вас!» Ричард сдержанно кивнул. Анна вновь пробегала глазами свиток. «Пречистая дева! Шериф хатон Мы там справляли Рождество, когда я была совсем ребенком! А Миддлхэм — это любимое поместье моего отца! Когда же состоится акт инвестуры? Когда я смогу посетить свои земли?» Она была очень возбуждена, но неожиданно посерьезнела и внимательно взглянула на Глостера. ну что же Кларенс? Как он воспринял этот поворот судьбы?» Они неторопливо двинулись вдоль берега ручья. Ричард поведал, что Кларенс заточен в Тауэр, ожидает казни. Таково решение парламента. И теперь ничто не в силах спасти Джорджа. Анна шла, не произнося ни слова. Ричард засмеялся. «Раны Христовы! Миледи Анна, что вас обеспокоило? Свершился праведный суд, и вы, как никто другой, должны радоваться его решению». Вспомните, какую роль сыграл мой беспутный брат в судьбе вашей семьи. смерти Изабеллы, предательство вашего отца. Ричард, как всегда, добился желаемого результата. Лицо анна стало жестким, глаза сверкнули, и даже в том, как она свернула шелестящий пергамент, чувствовалась решительность. Да, она истинная дочь Невелей, не прощающая обид, умеющая мстить и наслаждаться местью. В этот миг от коса донесся звонкий голос Кэтрин, и они увидели девочку в припрыжку, бегущую от монастыря. — Ричард Глостер! Ричард Глостер! — кричала Кэтрин, перепрыгивая с камня на камень, спотыкаясь Она непременно бы упала, если бы герцог не поддержал ее. В тот же миг она радостно обхватила его шею, и Ричард, отбросив трость, поднял ее на руки. «Милорд, как только я увидела ваших копейщиков в долине, то сразу же бросилась искать вас». Кэтрин всегда держалась с герцогом весьма вольно, несмотря на явное возмущение матери, и теперь торжествующе поглядывала на нее, болтая в воздухе башмачками. Это возмутительно. Анна казалась не на шутку разгневанной. «Кэтрин, ведите себя с его сиятельством с должным почтением». Но Кэтрин и Ричард лишь смеялись. Анне пришлось едва ли не силой оторвать дочь от герцога, и Ричард вступился за нее. «Будьте милосердны, леди Анна! Вы же знаете, как девочка привязалась ко мне, а я бы и к собственной дочери не относился с большей нежностью». Выглянув из-за более высокого плеча герцога, Кэтрин состроила матери рожицу. И сейчас же, словно забыв о ее существовании, принялась расспрашивать Ричарда, когда же он возьмет ее с собою в Понтефракт. «Думаю, теперь это произойдет весьма скоро, дитя мое. С сегодняшнего дня многое изменится в вашей жизни, ибо ваша матушка отныне вновь утверждена в своих правах, и теперь у вас будет множество замков, где вас примут с распростертыми объятиями». «Как чудесно!» «Милорд Ричард, ваша светлость, много изменится, — сказали вы, — разве не так? Неужели моя мама станет вашей женой?» Простодушная догадка дочери на мгновение заставила Анну окаменеть. Она не в силах была вымолвить ни слова. Ричард же расхохотался и, подхватив Кэтрин, подбросил ее так высоко, что девочка завизжала. «Так я угадала, угадала!» Первой пришла в себя Анна и твердо велела Кэтрин возвращаться в монастырь. Голос ее звучал так строго, что девочка сникла и вынуждена была повиноваться. Ричард утешил ее. — Беги к матушке Валли и Кэт. Пусть она покажет тебе подарки, что я привез для тебя. Там есть и платье из Дамаска, и плащ с бахромой, и остроносые бархатные башмачки. И это не считая коробки с игрушками, открыть которую ты можешь прямо сейчас. Когда счастливая Кэтрин убежала, Анна принесла свои извинения герцогу за дочь. Моё дитя совсем одичало в этой глуши. В мечтах видит себя принцессой, но возится с детьми поселян. Кэтрин мечтает стать принцессой. Впрочем, вам, леди Анна, не стоит беспокоиться. И я люблю детей. При моем дворе в Йорке воспитывается немало отпрысков самых знатных семейств. И я только приветствую это. Их веселые голоса под старыми сводами гонят прочь уныния и напоминают о юности. Анна улыбнулась и ослыхала об этом. — Лорд Стэнли поведал мне, что при вашем дворе куда больше молодежи, чем у самого короля. — Лорд Стэнли? Вот кап В монастыре ударил колокол. Анна сотворила крестное знамение и направилась было к обители, но Ричард ее удержал. «Могу ли я попросить вас пропустить службу? Видите ли, я хотел, чтобы вы посетили вместе со мной усиление. Там у меня для вас припасен подарок». «Подарок? О, он и лорд, ваши великодушие не знает границ. Вы без того щедры ко мне сверх всякой меры». Анна с улыбкой указала на шкатулку, где покоилась грамота. Ричард повел своим перекошенным плечом. Это не подарок, Лидия а всего лишь сделка, которая принесла выгоды и вам, и мне. Теперь же я действительно хочу сделать вам подарок. Они шли по течению ручья. От воды веяло прохладой, однако было душно, и небо, ясное с утра, казалось, выцвело. Парило, словно летом перед грозой. С трудом верилось, что все еще стоит февраль. Издали слышались звуки свирели. Шумела вода на лопастях мельничного колеса, а из селения, где остановились копейщики из эскорта Ричарда, долетали громкие голоса и ржание лошадей. Когда Ричард с Анной по мосткам перешли ручей и свернули за двухэтажное, сложенное из неотесанного камня здание мельницы, Анна невольно замедлила шаги. На лужайке толпились ратники и крестьяне, образовав просторный круг — внутри которого на длинном корде, удерживаемый одним из людей герцога, рысил в снежно-белый конь. Глаза Анны расширились. Она и не заметила, как машинально передала Ричарду шкатулку. — Силы небесные! Не может быть! Она стояла в толпе, не отрывая глаз от сказочно красивого, легкого, как сновидение, и белого, как горный снег скакуна Благородная осанка, горящие глаза, белоснежная грива, гибкая шея, напоминающая лебединую, пышный, немного на отлете хвост — всё выказывало в нем редкостную арабскую породу. Анна, узнав коня, по-прежнему не веря глазам, спросила едва слышно. — это Это мой скакун? Это мираж? Ричард рассмеялся. «Клянусь гербом предков! Вы, миледи, дали своему коню весьма удачную кличку!» Анна взглянула на Ричарда с признательностью. дигостер Как мне вас благодарить? Где вы нашли его?» «В одной из конюшен Миддлхэма. После вашего исчезновения леди Изабелла Невель, допокоится ее душа с миром, взяла его себе. Но, увы, она была не бог весь какой наездницей и ваш иноходец большую часть времени проводил в стойле. А жаль, ведь такой изумительный скакун!» Анна с восторгом следила, как легко, словно паря, мираж переходил с рыси на шаг. «Когда-то я едва не загнала его на пути из Венсена в Клермон». Она не договорила, глубоко вздохнув. Ричард велел подвести коня. Анна протянула руку, желая его приласкать, но разгоряченный на спрянул ушами, сердито фыркнул и вскинул голову. Забыл. А ведь когда-то он начинал призывно ржать, едва заслышав мой голос. Ричард успокаивающе похлопал коня по холке. Ему уже десять лет. Но, как и бывает у арабских лошадей, он все еще легок и быстр. Не хотите ли проехаться на нем, кузина? Полагаю, что лучшая наездница Англии вполне справится со старым знакомцем. Предложение было более чем заманчивым. Анна почувствовала знакомое волнение перед скачкой, напряжение в ладонях, предвкушающих тепло поводьев, ощущение власти над послушным и мощным животным. Глаза ее сверкнули, щеки порозовели. — Я еду! вот и превосходно. Однако я вовсе не желаю, чтобы выгорцевали на нем в наряде послушницы. И если принцесса не побрезгует подождать несколько минут в доме мельника, ей доставят туда все необходимое. Потому как Анна торопливо взбежала по наружной лестнице на второй этаж, было видно, как ей не терпится сесть на коня. Здесь ее ожидал еще один сюрприз. Слуги герцога внесли небольшой сундучок, и когда Анна его открыла, то обнаружила вделанное с внутренней стороны крышки зеркало из посеребрённого листа меди. Её тронуло внимание герцога, позаботившегося даже о такой мелочи. Но через миг она уже не думала о глостове, не в силах оторвать глаз от отражения в зеркале. Как же должна была заледенить ее душа, чтобы столь долго пренебрегать собственной внешностью? Анна словно заново узнавала себя. В монастыре не было зеркал, и если она порой ловила свое искаженное отражение в серебряной чаше Монстранца или в тихой воде речной заводе, то вовсе не испытывала желания любоваться им. Но сейчас ей хотелось именно этого — Ясное зеркало отражало ее такой, какой она стала за долгие месяцы тоски одиночества. «Это не я», — беззвучно прошептала она, — «эта женщина слишком хороша, чтобы быть Анной Невель». Лицо ее, прежде сохранявшее почти детскую округлость, приобрело более удлиненный овал. Речи обозначились линии скулу, а вокруг глаз лежали нежные, голубоватые тени — что придавало прозрачным зеленым очам драматическое выражение. Длинные шелковистые ресницы затеняли уголки век, и от этого разрез глаз казался еще более необычным. Кожа, вследствие уединенной жизни, приобрела ровную перламутровую прозрачность, и поэтому чувственный, несколько крупноватый рот Анны казался вызывающий ярким. Она закусила губы, и лицо сразу стало строгим. Но внезапно всплыло воспоминание, как когда-то в детстве она строила перед зеркалом рожица. И Анна улыбнулась, с удивлением отметив, что ни черная покрывала, ни траурные обрамляющие щеки повязка не могут скрыть ее сияющей юности. Ей было двадцать пять лет, вполне зрелый возраст, и после всего пережитого Анна казалась себе состарившейся и умудренной опытом. Однако эта юная женщина, что смотрела на нее из глубины полированной пластины, своей цветущей юностью и красотой, словно бросала вызов горю и бедствием. — Ты лжешь, — сказала Анна отражению. — Невозможно цвести, когда сердце мертво. Невозможно радоваться жизни, когда только воспоминания могут принести мгновение призрачного счастья. Тебе совершенно незачем быть такой красивой. И тем не менее, ее женское тщеславие было удовлетворено. Отбросив черное покрывало, Анна распустила свои густые и мягкие, как шелк, волосы, цветом напоминающие красное дерево, но более глубокого и благородного оттенка. Когда-то, в знак траура, она обрезала их едва ли не под корень. Теперь они вновь отросли и стали куда пышнее, так что приходилось стягивать их в тугой узел на затылке. Откинув скрывавшее содержимое сундучка покрывало, Анна стала вынимать и раскладывать на скамье привезенный ей наряд. Порой она даже замирала, не в силах побороть невольное восхищение. Она одевалась медленно, с каким-то потаенным наслаждением. После грубой шерстяной нижней рубахи батистовое белье и чулки тончайшего полотняного плетения казались невесомыми. Пальцы ее перебирали фланель нижних юбок с шелковой оборкой, не решаясь коснуться самого платья. Оно было великолепно. Из прекрасного генуэзского бархата, на первый взгляд казавшегося черным, на самом же деле необыкновенно глубокого зеленого тона, настолько глубокого, что лишь в складках переливались блики цветом ха Когда она надела платье, оно показалось ей и простым, и в то же время слишком роскошным для обычной прогулки верхом. Нетрудно было догадаться, что Ричард Глостер намеренно устроил для нее весь этот праздник, давая понять, что ждет ее теперь. Но она была благодарна ему за это и едва не приплясывала от нетерпения застегивая длинные ряды мелких, обтянутых тем же бархатом пуговиц от запястья до локтя и от груди до маленького стоячего воротника. Под грудью платье перехватывал широкий пояс, а ниже оно было собрано во множество трубчатых складок, разлетавшихся веером при каждом движении и переходивших сзади в длинный шлейф. Покончив с платьем, Анна примерила овальную стеганую шапочку, обрамленную высоким бархатным валиком. Валик обвивала тонкая золотая цепочка, удерживающая складки, свисающей позади, черной креповой вуали. Когда Анна, изящно подхватив шлейф, спустилась по лестнице, к ней устремилось столько взглядов, что она почувствовала себя стесненно. «Солдаты в касках и вытертых куртках!» Крестьяне в дерюге и овчинных безрукавках, немытые взъерошенные детишки с просвечивающим сквозь лохмотья голым телом. Все замерли, не в силах отвести глаза от ослепительной госпожи, бог весть каким чародейством занесенные в этот дикий край. Они привыкли видеть Анну в монастырской церкви или одиноко прогуливающиеся вдоль ручья. Теперь же их руки сами потянулись к войлочным колпакам, а спины согнулись. Ричард приблизился и осторожно поцеловал кончики ее пальцев. «Подумать только, леди Анна, когда-то я имел дерзость дразнить вас лягушонкам!» На губах Анны появилась улыбка. Она была немного выше сгорбленного герцога и глядела на него сверху вниз. Ричард предложил руку, она изящно оперлась на нее, и они прошли туда, где, звеня наборной сбруей, нетерпеливо бил копытом в мираж. На иноходце были дамское седло красной кордовской кожи и сшитый голуном чепрак. Джон Дайтон был единственным, кто никак не реагировал на перемену, происшедшую с Анной. Он невозмутимо подвел к ней коня и придержал стремя. В стороне стоял белый нормандский жеребец Ричарда, а трое копейщиков, которые должны были сопровождать герцога во время прогулки, уже держали под узцы своих взнузданных коней. Ричард стремился к тому, чтобы прогулка выглядела не менее пышно, чем королевский выезд, но здесь он совершил ошибку. Анна и без того была слишком возбужденная своим превращением из послушницы в знатную даму, Едва оказавшись в седле, моментально подхватила повод, и, хлестнув с кокуна, сорвалась с места в галоп «Догоняйте, сэр Ричард!» Ричард, еще только прихрамывая, приближался к своему коню, а его стражи еще подтягивали подпруги, когда она уже унеслась прочь. И первый миг они лишь смотрели, как она стремительно скачет по склону, прочь от селения как легко заставляет коня взять с разбега небольшую изгородь, а затем, рассыпает тысячи сверкающих брызг, вброд пересекает ручей. Здесь всадница задержалась, заставив миража кружить на месте, словно выбирая направление, а затем вновь вдала шпоры на ходцу, слегка откинувшись в седле, галопом пронеслась у подножия известняковых скал. Темная вуаль плескалась на ветру. Мираж возбужденно ржал. Конь Ричарда фыркнул, звеня уделами, и Ричард очнулся. Рывком поднялся в седло и, дав знак копейщикам следовать за ним, сжал колени бока лошади, посылая следом за всадницей. «Дьявол!» «Мне не следовало забывать, что Ваня сидит семейный бес Невелей, и никогда нельзя предсказать, что она может выкинуть в следующую минуту». Темная фигура Анны маячила далеко впереди. Она неслась, как истинная амазонка. Вмиг все навыки верховой езды вернулись к ней. Ричард, приподнявшись на стременах и почти лежа на загривке коня, то и дело пришпоривал его. Все больше отставая, позади скакали охранники. Ричарду эта бешеная скачка была совершенно ни к чему. Он изначально задумал неспешную верховую прогулку, которая бы настроила Анну на элегический лад. Это было нужно, чтобы начать говорить с молодой женщиной о будущем, об их совместном будущем, взывая одновременно и к ее чувствам, и к рассудку. насилию он приберегал на крайний случай — поскольку опыт подсказывал ему — ни к чему хорошему с такой женщиной, как Анна, это не приведет. Ричард все продумал заранее. И вот теперь эта взбесившаяся амазонка несется так, как будто за ней гонятся все демоны преисподней, и, судя по всему, вовсе не расположена вести задушевную беседу с кузеном. Глостер снова пришпорил коня. Он видел, как Анна на миг придержала иноходца и оглянулась — До него донесся ее смех, а затем она круто повернула миража в сторону от дороги и заставила взбираться по склону холма к темнеющему на вершине лесу. Ричард выругался сквозь зубы. Он надеялся, что, достигнув края долины, Анна все же остановится у водопада, однако вместо этого она затеяла какую-то нелепую игру. Вскоре герцог обнаружил, что его нормандский жеребец тяжеловат и значительно уступает в скорость арабскому иноходцу, который хоть и был много старше коня Ричарда, но все еще не растерял присущую лошадям его породы резвость. Расстояние между герцогом и Анной продолжало увеличиваться. Ричарду ничего не оставалось, как попытаться догнать ее, срезав путь. Но местность здесь оказалась непригодной для скачки. Ему пришлось объезжать покрытые плющом валуны и размытые ложбины, поэтому, когда он достиг опушки леса, его встретила лишь тишина. Гостер осадил коня и, сдерживая дыхание, прислушался в надежде различить топот копыт миража, но не услышал ни звука, проклятия, пуп вельзевула. Наместник севера Англии, брат короля, верховный стюарт королевства, вынужден будто мальчишка гоняться за этой, охмелевшей от скачки вдовушкой. Ричард оглянулся. Отставшие копейщики скакали глубоко в долине. Он решил не дожидаться их. Оправил сбившийся от скачки Уппелянд и медленно поехал между замшелых стволов. «Анна — Анна! Было тихо. Лишь хрустел прошлогодний папоротник под копытами коня. Где-то пискнула мышь. Деревья, скрюченные и стерзанные ветром на вершине, становились стройнее и гуще по мере того, как Ричард спускался по склону. Между светлых стволов старых буков там и сям чернел глянцевый астролист. Прямо посреди зарослей попадались крупные валуны, окруженные еще голыми кустами самбука и жимолости. Анна не могла здесь скакать, как на открытом пространстве, и Ричард снова попытался звать ее, но вскоре оставил эти попытки, поняв, что Анне просто захотелось побыть без него. И опять это не входило в планы Глостера. Время, когда он мог тянуть и интриговать с ней, прошло. Ему нужен был ее ответ, ее «да» на его предложение. Лес закончился, и Ричард, закончив спуск, стал подниматься на противоположный склон. Поднявшись на голую вершину очередного холма, он стал озираться, выискивая взглядом всадницу. Сверху он видел дикое и пустынное Нагорье, где меж каменистыми пригорками и зеленеющими топями попадались отражающие небо озерца, кое-где окруженные ивами, погружающими свои ветви в стоячую воду. Эти открытые болотистые пространства носили название Мелхимских пустошей. Ричард неплохо знал эти места. Порой, проезжая здесь, он не отказывал себе в удовольствии поохотиться тут с соколом, но никогда не забирался далеко, так как местные жители никому не советовали приближаться к топям. Ричард поскакал по гребню холма, а затем начал спускаться с крутого склона, изрезанного овечьими и козьими тропами. По низу, в узкой извилистой щели, бежал в сторону болот бурный ручей. Здесь наконец Ричард увидел Анну. Он так резко рванул поводье, что конь под ним взметнулся на дыбы, осел на задние ноги, заскользил по щебню и заржал. Анна, неторопливой рысьцо ехавшая вдоль ручья, оглянулась, заметила Ричарда и также остановила лошадь. Какое-то время герцог, не отрываясь, смотрел на свою будущую жену. Конь переступал под нею с ноги на ногу, и Анна грациозно покачивалась в седле, положив на колено хлыст. Она помахала Ричарду рукой и что-то крикнула. Слов он не разобрал. Крест честной, а ведь из нее и в самом деле выйдет великолепная герцогиня. Анна Невель, дочь великого делателя королей. А еще он подумал о словах настоятельницы. «Весна, солнце, бурлящие соки жизни и женщина, которая по природе своей...» Ричард вспомнил, как Анна чувственно сегодня оглаживала себя, согревшись под лучами солнца, и усмехнулся. Его конь, перебирая ногами и скользя по каменистой осыпи, начал спускаться по склону. Анна ждала его у ручья. Когда герцог, наконец, приблизился, она с улыбкой собиралась что-то сказать, но Ричард не дал ей времени. Бросив поводья, одной рукой он обхватил Анну за талию, второй сжал ее затылок и, притянув к себе, поцеловал. Ее губы были сомкнуты, словно обтянуты шелком, и Ричард испытал удовольствие, заставив их разомкнуться, подчиниться, пока его зубы не стукнулись о ее. Поначалу Анна даже не сопротивлялась, слишком пораженная, потом вздрогнула и попыталась вырваться, упираясь в его плечо. Кони заволновались, но Ричард продолжал удерживать Анну, вынуждая ее перегнуться в седле. И лишь когда ощутил резкую боль от укуса, охнул и разжал объятия. Их кони тут же разошлись, и Анна едва удержалась в седле. Ричард коснулся губ и, прищурясь, посмотрел на Анну. Дыхание его стало тяжелым. Зачем же так? Легкая боль не отрезвила его, а, наоборот, разожгла страсть, воспламенила желание подчинить ее. Герцог пожирал глазами гибкую, грациозную фигурку на белом скакуне. Анна смотрела на него, а потом демонстративно вытерла рот рукавом. Лицо ее было бледным, зеленые глаза под темным бархатом головного убора казались особенно яркими и сверкали бешенством. Неожиданно она оказалась рядом и, перегнувшись через луку седла, наотмашь ударила Ричарда по щеке. Увы, Ричард не слишком высоко ставил куртуазное обращение. К тому же Анна задела прокушенную губу, и он ощутил настоящую боль. Следующий миг он нанес ей такой ответный удар, что Анна слабо вскрикнула и, наверное, упала бы на землю, если бы не успела упереться рукой в круг миража. Какой-то мик оба молча смотрели друг на друга, сдерживая лошадей, которые приседали и рвались в стороны. Потуманно намотала поводья на кулак и, силой хлестнув коня, заставила его с места в карьер ринуться вдоль лощины. Ричард не тронулся с места, не оглянулся. «Чёртова шлюха!» Он был в зол, задыхался и осторожно касался пропушенной губы. «Ну нет. Если Анна решила, что он всё ещё тот простак, на которого она бросилась во время прошлого сватовства в аббатстве Киркхейм, то он покажет, у кого теперь власть, и уж точно не будет церемониться». И внезапно Ричард стремительно оглянулся. Топот копыт миража раздавался где-то в конце лощины, Там, где над ней нависали крутые скалы, и откуда была лишь одна дорога — на Мелхемские болота. В тот же миг Ричард повернул коня, и, подгоняя его шпорами и поводьями, галопом понесся следом. Он увидел Анну, лишь когда проскакал под скалами, и выехал на пустошь. Переведя коня на рысь, садница старательно объезжала заросли осоки и камыша. «Анна!» закричал Ричард. «Анна, остановитесь немедленно! Там топи!» Она не могла разобрать его слов на таком расстоянии. Ричард какое-то время наблюдал, как Анна, разбрызгивая воду, пересекает небольшую заводь. Затем она миновала островок, заросшей ольхой, и направилась в ту сторону, где виднелся уже начавший зеленеть тополь, у подножия которого высокий каменный крест». Ричард знал, что именно такие кресты указывают положение самых опасных трясин. «А ведь может статься, что это перст судьбы», — подумал он, вспомнив, как Джон Дайтон сказал, «Если Анна Невель умрет, да, тогда ему незачем будет связывать себя браком с непредсказуемой и своенравной женщиной. Он сможет найти куда более покладистую и покорную супругу, которая нарожает ему кучу детей». Но как же митлхен Скарбора, Уэнследейл, Шериф Хаттен, все эти земельные угодья, что лежат на севере и могут сделать меня самым богатым лендлордом королевства? А слава орвика так долго осенявшая Кларенса, даря ему любовь народа и популярность, с которой ничего не могли поделать ни я, ни сам король. К тому же, разве я и сам не решил, что из этой женщины для меня выйдет подходящая супруга? Тут до него донесся всплеск и отчаянный крик Анны. «Сила Господня!» Ричард поскакал по проложенной по болотам гати свернул вальшанник, пересек заводь, двигаясь тем же путем, что и Анна. Его жеребец взволнованно ржал, прыгая через рытвины, врезаясь грудью в заросли камыша. Когда Глостер приблизился, Анне почти удалось вывести миража на пригорок но он снова поскользнулся и почти по брюху ушел задними ногами в укрытую одеялом рязкий топь. Анна вновь закричала, стала понукать и находиться. Мираж ржал и бился, пытаясь опереться передними ногами на кочке, но они одна за другой погружались в болотную жижу. Ричард спрыгнул с коня, ухватился за ствол тонкой осины и, нагнув его, двинулся к цепляющейся изо всех сил за гриву миража Анне. Проваливаясь в тот выше голенич сапог, он сделал шаг, другой, не решаясь подойти ближе, из-за судорожных движений бьющегося иноходца. — Руку! — закричал он, наклоняясь вперед. — Прыгай с коня! Прыгай и хватайся за мою руку! Широко открытыми глазами, не отпуская гривы, Анна трясла головой. — Прыгай, говорю тебе, он погибнет, и ты вместе с ним. — Нет. — Дура, прыгай! Наконец она разжала мертвую хватку пальцев и рванулась вперед, прямо в болотную жижу, и сейчас же провалилась до бедер. Ричард поймал ее и выволок на твердую землю. Анна тяжело дышала, и ее била дрожь. Наконец она оглянулась. «А мираж?» — Ричард взглянул на нее с бешенством. «Не я загнал его в трясину!» Анна едва не плакала. «Мираж мой!» После того, как она спрыгнула с седла и находит, сумел повернуться, и теперь, прижав уши, смотрел в их сторону, издавая время от времени жалобное ржание, словно смирившись с неизбежным. Расширенные, налившиеся кровью глаза коня смотрели на людей с невыразимым ужасом. Анна кусала губы. Неужели ничего нельзя сделать? Мы даже не можем его пристрелить, чтобы избавить от мучений. Голос его звучал сухо, но спокойно. Но тут Анна бросилась к зарослям ольхи и принялась ломать ветви, обдирая в кровь руки. Я не могу безучастно смотреть, как он гибнет по моей вине. Я попытаюсь. Дьявол! В этой душе нет тени смирения. Чтобы смириться, ей надо расшибить лоб об стену. Ричард грубо оттолкнул ее, выхватил кинжал и стал рубить тонкие стволы деревьев. «Подведите моего коня!» Анда бегом кинулась выполнять приказ. «Ой, если бы она всегда так ему повиновалась!» Увидев приближающегося с охапкой сучьев человека, мираж вновь начал метаться, и лишь когда Ричард гаркнул на него, приутих, испуганно прижимая уши и всхрапывая. Ричард бросил на зыбкую топь срезанные деревца — образовав какое-то подобие хрупкого настила и, осторожно ступая, начал приближаться к наполовину погрузившемуся в трясину и находцу. Анна, держа под усцы жеребца герцога, стала у самой кромки островка. Ричарду, наконец, удалось подхватить длинный повод миража, и он жестом попросил Анну подать ему повод его коня. Намотав его на руку, он велел Анне сесть в седло о повиновалась, поняв, что от нее требуется. — Моли небеса, чтобы ремень выдержал, — пробормотал Ричард сквозь зубы. Анна, направляя нормандского жреца герцога коленями и корпусом, постепенно развернула его и, дав шенкеля, заставила шагнуть прочь от топи. Конь недовольно мотал головой и фыркал, но повиновался. Ричард, вцепившись в повод миража, пятился, увлекаемый в свою очередь другим конем. На висках у него от напряжения вздулись вены, сучья под ногами уходили вылистую грязь. Он сделал шаг, другой, голова миража забралась, он скалился и хрипел. «Если иноходцу не удастся вытащить из передней ноги, мы не сможем ему помочь», — думал Ричард, почти не веря, что из его затеи что-либо выйдет. Но тут его жеребец рванулся, потянув за собой и герцога. Ричард вскрикнул и едва не упал, но увлекаемый им мираж вытащил ноги из жижи и, подавшись всем телом, обрушил копыта на гать. Ричард продолжал его тянуть, и конь, вздымая илистые фонтаны и ломая тонкие деревца настила, рванулся еще раз, и весь покрытый грязью и зеленью рязки оказался на суше. Ричард устал, опустился на землю обхватил колени. Теперь его левое плечо стало казаться еще выше, чем обычно. Стащив размокшие перчатки, он обнаружил, что запястья исполосованы багровыми вздутыми рубцами. Мышцы рук и спины нестерпимо ныли. Он слышал, как Анна ласково успокаивает все еще дрожащего и фыркающего иноходца. Наконец она подошла к Ричарду. Роскошный бархат ее платья, казалось, изменил цвет, а длинный шлейф висел лохмотьями. «Милорд, ваша светлость!» Она опустилась на землю рядом с ним, и внезапно, прежде чем он опомнился, Анна поймала и поцеловала его мокрую грязную руку. Глостер взглянул на нее и еле сдержал себя, чтобы не расхохотаться. «Кровь Христова! Леди Анна, сначала вы отвесили мне плюху, а теперь руки целуете!» Она на мгновенье растерялась, потом осторожно потрогала свою скулу и сок. «Но ведь и вы меня ударили, милорд Глостер, и я была слишком зла. А теперь, теперь же примите мою сердечную благодарность. Вы спасли мне жизнь!» Ричард криво усмехнулся. «Это что? Я еще и коня вашего спас!» Губы Анны тронула легкая улыбка. «Разумеется, и коня. Благодарю вас, Дик. Ни один человек столько не сделал для меня в это тяжелое время. Для меня и для Кэт. Моя дочь жива и со мной, тоже благодаря вам. Признаюсь, были дни, когда я ненавидела вас. Но, Господь свидетель, ни в одном человеке я еще так не ошибалась». В ее голосе звучала нежность. Ричард отвел взгляд. Было удивительно тихо. Лишь в отдалении пробовали голоса лягушки. Над болотами висела душно-белесая марево словно перед грозой. Дальние холмы подернулись сероватой дымкой. «Пора», — решил Ричард. В его голове пестрой кавалькадой промелькнули давно заготовленные для этого случая фразы. Но он не стал их произносить. Просто сказал, «Будьте моей женой, Анна». Теплый свет в ее глазах потух. Она молчала, глядя на него растерянно и словно огорченно. «Признаюсь, я подозревала, что за нашей, как вы выразились, сделкой, стоит нечто иное. И все эти речи о помолвке — не пустой звук. Вы ведь ничего не говорите и не делаете без цели, Дик Глостер, не так ли?» Она поднялась было с колен, но Ричард схватил ее за руку и удержал подле себя. Не поднимая на нее глаз, он медленно и отчетливо произнес. «Я давно люблю вас, Анна, и не моя вина, что, несмотря на все мои усилия быть для вас просто другом, я не сумел побороть это чувство». Ричард остался доволен тем, как сказал это. В голосе прозвучала подлинная страсть. Он знал, что Анна останется равнодушной к его признанию но она слишком сострадательна, чтобы пренебречь душевной мукой того, кого только что благодарила. И не ошибся. Ее пальцы чуть дрогнули, но она не отняла руки. И тогда Ричард заговорил. «Всякий смертный под этими небесами должен с готовностью нести свой крест. И я готов смириться с тем, что ваше сердце глухо ко мне, более того, полно неприязни». «Молчите. Я знаю, что никогда не был в ваших глазах образцом достойного мужа. Увы, до вас дошло слишком много неблаговидного и даже позорного обо мне. Те давние события у замка Сэндель — страшный рубец в моем сердце. Наша с вами стычка в Киркхеймском монастыре, ваш побег от меня под барнатом. Вам всегда удавалось одержать надо мной верх, Анна. Но именно это и привлекало меня». Я не из тех людей, кто поспешно говорят «Аминь» и смиряются. Вы такая же. Я чувствовал в вас родственную душу и восхищался вами. И именно поэтому не смог позабыть вас все эти годы, когда вас считали умершей. Я понимал, что другой такой, подобной Анне Невель, мне не встретить. Анна все же высвободила свою руку, но по-прежнему оставалась рядом. Ричард продолжил. Когда я обнаружил вас в Нейорте, я был ошеломлен, но и счастлив. Вы оказались живы, и Бог дал нам снова встретиться. Однако я запретил себе радоваться, когда та, кого я любил, пребывает в столь глубокой печали. Я решил не смущать ваш покой, но помогать вам, стать для вас опорой, другом, братом. говорить же о своих чувствах, мне казалось святотатством. Вы были словно птица с обожженными крыльями. Вы любили и продолжали любить другого. И я смирился с тем, что если я хочу видеть вас, разговаривать с вами, любоваться, я должен молчать о том, что таится в моем сердце. Но сегодня вы были так великолепны верхом, так полны жизни ослепительно красивы, что я просто потерял голову. Простите мне этот поцелуй. Я воин и привык брать, что захочу. Но я вовсе не желал вас оскорбить. Это так же верно, как то, что все мы нуждаемся в милосердии небес. Я не сознавал, что делаю. Все, созданное Богом, слабеет и уступает там, где разумом овладевает языческая Афродита. С Афродита я, пожалуй, переборщил, попахивает куртуазней. А она отлично знает, что я не любитель этих модных манер. Не давая ей опомниться, он встал так, что их лица оказались совсем близко. «Прошу вас, во имя Божье, скажите «да», Анна!» Она медленно и печально покачала головой. «Нет, Ричард Глостер, это невозможно. Я не стану вашей супругой». Ричард резко отступил, словно обжегшись. В нем закипала ярость, но он понимал, что необходимо взять себя в руки. Еще не все потеряно. Кроме любовных признаний, есть и другие способы принудить Анну. Главное, чтобы сейчас она не заметила бешенства в его глазах, пока рано отказываться от роли потерявшего голову влюбленного. Она должна остаться в уверенности, что для него сейчас нет ничего важнее ее. Женщина это пленяет. Анна заговорила, и ее голос звучал ровно, может, лишь чуть подавлено. «Вероятно, я давно ожидала от вас предложения руки и сердца, но уж никак не признание в любви». Я считала, что вы блюдете свои интересы, отстаивая мое наследство, ибо, насколько я вас знаю, Дик, вы отнюдь не праздный воздыхатель и всегда рассчитываете каждый шаг. Простите, но обсуждение условий сделки куда больше пристало вам, чем любовной речи. Уже когда вы сказали, что объявите в парламенте Анну Невель своей невестой, я заподозрила, что все это неспроста». Как и понимала, что теперь расторжение нашей мнимой помолвки будет выглядеть в глазах знати довольно унизительно для вас. И злым языкам будет на чем проверить свою остроту. Вот сука! Ричард готов был взорваться. За всеми моими признаниями она отлично разглядела суть. — Миледи Анна, вы загоняете меня в мои же селки! но вы упускаете из виду, что, стремясь отнять ваши земли у Кларенса, я хотел доставить вам радость и восстановить справедливость. Я достиг этого и считал себя почти удовлетворенным. Я говорю «почти», потому что человек несовершенен, и все, что он получает по милости небес, кажется ему недостаточным. Я пожелал получить награду и вас, и это потому, что теперь вы уже вовсе не похожи на раненую птицу. — Вы великолепны, как сама жизнь, и я это понял, когда увидел вас сегодня, наслаждающиеся солнцем у ручья. Анна быстро отвернулась, и Ричард поспешил прикусить язык. — Простите, но мы с вами не дети, Анна. И вы знаете, что, говоря о любви, я вовсе не собираюсь петь под вашим окном рандели и приносить обед не погружаться в ванну до тех пор, пока дама моего сердца не сменит гнев на милость. Он добился того, что Анна вновь улыбнулась. Теперь ему нужна была ее жалость. Следовало показать, что, хотя ей и весело, он страдает. У женщин от жалости до нежности один короткий шаг. «Ответьте мне, Анна!» — обратился он к ней, и голос его зазвенел от напряжения. «Ответьте мне!» «Вы отвергаете меня столь решительно, не потому ли, что...» Он сделал паузу. «Потому что я калека?» Теперь Ричард и в самом деле испытывал волнение. Его оливково-смуглая кожа приобрела пепельный оттенок. Он не переносил говорить о своих увечьях. Анна повернулась так стремительно, что ее вуаль взвелась и опустилась на плечо. — Клянусь крестом, это не так. Ради всего святого, Ричард, зачем вы это говорите? Вам известно, что от той девчонки, что оскорбила вас в Киркхейме, не осталось и памяти. И я, вы благородный и блистательный вельможа, сэр Ричард Глостер, и мне давно нет дела до ваших телесных недостатков. И пусть судит меня Господь, если я не в силах ответить на ваши чувства. Я все еще люблю своего мужа, Филиппа Майсгрейва, и не могу даже вообразить, что моим супругом станет другой. Ричард горько усмехнулся. «Вы странная женщина, Анна. Хранить верность мертвому...» Анна вскинула голову. «Я благодарна судьбе, что стала его женой, и познала в этой жизни столько счастья, что воспоминаний о нем хватит мне до могилы. Я хочу одного — провести остаток дней, посвятив себя дочери Филиппа и его владениям». Ричард больше не скрывал иронии. «Тогда мне трудно понять, зачем вы снова стали графиней, миледи». Анна растерянно подняла глаза. Герцог расхохотался. — Увы, кузина, не сочтите меня невежей, если я скажу, что не могу поверить вам. — Но, милорд Ричард, — возразила Анна, — вы прекрасно знаете, почему я вновь стала леди Орвик. Вы сами в свое время приводили столько доводов в пользу этого, что не мне объяснять вам, почему я согласилась. Теперь Ричард не улыбался. — Анна, вы умны и рассудительны. И старое горе не должно лишать вас здравого смысла. Вы самое жизнелюбивое создание из всех, кого я знаю. Вы молоды, хороши собой, богаты. Будущее лежит у ваших ног. Невозможно жить одними воспоминаниями. Невозможно любить того, кого не видишь, того, кого нет больше на этой земле. Любви всегда не недостает здравого смысла ваша светлость. «И разве вы не противоречите сами себе? Ведь совсем недавно вы утверждали, будто помнили обо мне все эти годы, хотя и считали умершей». Ричарду нечего было возразить. Наконец он усмехнулся. «Клянусь верой, правы те, кто говорит, что тот, кто не убоится языка женщины, того не испугаешь ничем на свете. Утешением, пусть и слабым, мне послужит то, что теперь вы знаете о моей любви, хотя, возможно, мне и не следовало бы говорить о ней». Возможно, это и так. О, простите, ради всего святого. Она шагнула к нему и взяла его руку в свои. Дик, простите меня. Вы сильный человек, а кроме того, вы принц и самый могущественный лорд в королевстве. Любая леди или заморская принцесса сочтет за честь стать супругой герцога Глостера. Я же... Это невозможно. Я не могу предать память Филиппа. Ричард лихорадочно размышлял, как должен вести себя человек, получивший столь определенный отказ. Но в голове билась только одна мысль. «Зачем я упражняюсь красноречию, ламываю эту гордячку? В любом случае она станет моей женой, даже если я за волосы приволокую ее к алтарю, а потом всю жизнь продержу в заточении, как Генрих Плантагенет и Леонору Аквитанскую». Однако он понимал, что это последнее средство. Герцогиня Глостер должна быть столь же хороша, как Анна, чтобы он мог с гордостью восседать рядом с нею за пиршественным столом или выезжать во главе пышного кортежа. Она должна стать драгоценным украшением его двора. Больше того, он нуждается в славе и популярности столь почитаемого у орвика который унаследует его дочь. Владычице Севера придется противостоять стареющей и малородовитой королеве. Именно поэтому он не хотел действовать силой. Вражда в семье подорвала бы авторитет Ричарда, а если станет известно, что он скверно обошелся с дочерью делателя королей, это настроит против него немало старой знати. Конечно, уже сейчас он мог бы принудить Анну, припугнув ее расправой над Кэтрин, Это наиболее действенный способ заставить ее подчиниться. Но Ричард не хотел иметь за спиной столь умного врага, ибо для Анны в этом мире не было ничего дороже дочери, и она никогда не простила бы ему, посмей он хоть волос тронуть на голове девочки. Нет. Ему следует запастись терпением, чтобы убедить ее. Терпением, подобным терпению хищника, поджидающего жертву в засаде. Где-то хрипло заверещала, взбивая крыльями воду, болотная птица. Ричард лишь сейчас заметил, как оглушительно расквакались лягушки. Но это только подчеркивало окружающую тишину. Над болотом висела душная белесая марева. Было совершенно безветренно. «Будет дождь», — подумал Ричард. Он вдруг заметил, как холодны сжимающие его руку пальцы Анны. Да и сама она, несмотря на духоту, дрожала в промокшей одежде. «Вы совсем замерзли, кузина», — мягко сказал он, — «думаю, нам давно пора возвращаться». Он направился туда, где пощипывали осоку их кони. Мираж все еще нервничал, и Ричард не сразу поймал его повод. «Сможете справиться с ним?» Анна утвердительно кивнула, и он помог ей подняться в седло. Они медленно ехали через болото. Кони осторожно ставили копыта на осклизлые кочки, шлепали по мелководью корней. Мираж закидывал голову и тихо ржал, но Анна сдерживала его поводьями, ласково приговаривая. Конь фыркал и, подчиняясь ей, шел за жеребцом Глостера. Пахло тиной и камышами. Ричард обдумывал положение. Он слышал, что Анна едет шаг в шаг за ним, опасаясь отстать хоть на пять, и лишь когда они вступили на более твердую дорогу, поравнялась с его конем. — Ричард, я к вашим услугам. — Ричард, я не хочу, чтобы вы сердились на меня. Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Друзьями вы можете оставаться с лордом Стэнли. Чего хочу я, вы знаете. Анна промолчала. Ричард выдержал паузу и заговорил. — Пожалуй, мы могли бы быть и друзьями. Но в браке. Вы, видимо, полагаете, что я рано или поздно откажусь от своей мысли. Но я терпелив. Я буду вас ждать, как ждал все эти годы. Мы с вами родственные натуры, миледи. Мы оба гордые и упрямы, оба презираем условности и, в конце концов, добиваемся своего. Мы бы отлично поладили. Мне нужна именно такая жена, как вы, гордая и прекрасная, настоящая герцогиня. Вы не хотите, чтобы я говорил с вами о любви? Извольте. Я буду говорить о нашем союзе, как и полагается, как о контракте. Я предлагаю вам дружбу, Имя, уважение и защиту. Увы, этот мир жесток, и Господь установил так, что женщина всегда нуждается в покровительстве. Теперь, когда вы стали первой невестой Англии, вас, разумеется, не оставят в покое. Никто не поймет вашей скорби и верности. Вы можете стать лапис фэнсенис для нашей знати, камнем преткновения. И тогда сам король решит распорядиться вашей судьбой по-своему. «Боюсь, вам придется подчиниться. Если же вы вступите со мной в брак, я сделаю все, чтобы этот союз не стал для вас обременительным. Пускай не будет ответного чувства. Я не стану ревновать вас к тому, кто умер. Более того, я позволю вам чтить память о нем, как и раньше». «Вы говорите, что новый брак окажется изменой по отношению к Филиппу Майскрееву. Это даже смешно. Он всегда прибудет с вами». «Стоит только подумать о нем, и его образ воскреснет в вашем сердце, независимо от того, замужем вы или нет». Впереди показались тростниковые крыши хижин болотных жителей и осыпающиеся стены древней часовни. Ричард повернулся к Анне. «И еще. Маленькая Кэтрин, я не знаю, как сложится ваша судьба, кузина, но знайте, я всем сердцем полюбил эту девочку». Да и она, видит Бог, привязалась ко мне. Я мог бы стать ей отцом и вознести ее так высоко, как только возможно в этой стране. У Кэтрин снова была бы семья, и она стала бы истинной принцессой. Ей ведь так этого хочется, — добавил он полушутливо. Крохотные хижины на сваях с полусгнившими тростниковыми крышами стояли у самого края трясины. Близ часовни были привязаны два мула, вокруг которых хлопотали монахи в светлых цистырианских рясах. Они с удивлением посмотрели на выезжающих из болот перепачканных тиной всадников. Потом, видимо, узнав герцога, засуетились, но Ричард лишь пришпорил коня. Анна почти не заметила селения, которое скоро осталось позади. Только ее слух резанул визгливый женский голос, подзывавший ребенка. Далее дорога улучшилась. Они ехали по холмистой равнине с многочисленными озерцами. Там и тут светлели, словно голая кость, известняковое отложение. Впереди лежала возвышенность, поросшая колючками и желтым утесником. Всадники миновали небольшое овечье стадо, и овчарки с неистовым улаем кинулись им вслед. Мираж снова захрапел, но, повинуясь шпорам и удилам, ускорил бег, обгоняя коня Ричарда. Наконец собаки отстали. Почва под ногами стала неровной. Анна придержала коня, и Ричард нагнал ее. Анна оглянулась. Ей казалось, что душа ее, крохотная и замерзшая, падает в какую-то бездну. Все ниже и ниже, и нет конца этому смертельному полету. Но лицо ее при этом оставалось спокойным. «Вы не должны торопить меня с ответом, милорд Глостер. Мне необходимо все обдумать». Ричард отвел взгляд, опасаясь, что она заметит торжество на его лице. Ведь если она поколебалась там, где стояла так твердо, значит, он почти сломил ее. Возможно, и стоило поднажать чуть сильнее именно сейчас, но он опасался все испортить. И все же не смог удержаться. — Воля ваша, Анна. Я готов ждать, сколько вы прикажете. Однако, каково бы ни было ваше решение, знайте, если когда-либо вам понадобится друг и заступник, который ради вас пронес бы голыми руками раскаленное железо через всю Англию, он перед вами. И, пришпорив коня, он рысью проскакал мимо Анны, глаза которой до краев были полны отчаяния. До самого монастыря они больше не обменялись ни единым словом.